Визируя это постановление Политбюро, Сталин с сомнением сказал Жукову, путаница только начинается, Чтобы эти переругаются между собой, кому какие приказы отдавать. Порядка не будет. Великий вождь, как в воду глядел, слишком сложной была задумка для неуклюжей советской военной машины. «Порядок наведем», — твердо пообещал новый начальник генерального штаба. «Порядок будет. А иначе никак нельзя, товарищ Сталин. Павлов, скажем, поведет свои войска через территорию бывшей Польши на Берлин. Он ведь не сможет с такого марша еще решать вопросы командующего округом. Округ вначале станет тылом фронта, а затем просто внутренним округом. Внутренним, а не пограничным, как сегодня. Сталин понимал, что иначе нельзя. На его самого немного пугал размах затеянных мероприятий. Но нравилось, как горячо взялся за дело новый начальник генерального штаба. И времени оставалось совсем немного. Нужно было спешить. Умница Деканозов через свою агентуру в Берлине добыл замечательные сведения о плане графики подготовительных мероприятий Германии для вторжения в Великобританию летом текущего года. По мере приближения реального срока высадки морского и воздушного десантов на Британские острова, предусматривалась постоянная эскалация воздушного наступления на Англию. как непосредственно над островами, так и в Средиземном море. Вместе с тем на побережье Северной Африки предполагается высадить несколько пехотных и танковых дивизий для нанесения англичанам решительного поражения и вытеснения их на первом этапе за линию Советского канала с захватом Александрии и порт Саида. В самое ближайшее время немецкие войска намерены нанести удар по Греции с целью уничтожения развернутых там английских экспедиционных сил и захвата островов Эгейского моря, включая Крит, где созданы английские базы. Вместе с тем, после ввода в строй новых линкоров, значительно превосходящих по мощи все английские образцы, Мощное соединение немецкого флота будет послано в Атлантику для разгрома всех линий коммуникации англичан и отвлечения на себя основных сил английского флота Метрополии с целью его уничтожения или ослабления до такой степени, чтобы он не мог эффективно помешать высадке немецкого десанта. Такое решение было принято и утверждено на секретном совещании в Ставке Гитлера 1 февраля в Беркенгофе. Перепроверка этих сведений из разных источников с небольшими оговорками подтверждает достоверность полученной информации. Пользу подлинности этого плана говорит прежде всего то, что он уже начал осуществляться. На аэродромы Сицилии и Сардинии, уже переброшенные, ведут бои с соединениями английского флота в Средиземном море, значительной части Люфтваффе. В ливийском порту Триполи высадились первые немецкие пехотные танковые части под командованием известного по боям во Франции немецкого генерала фон Роммеля, так в тексте. который уже развернул в пустыне боевые штабы. В настоящее время в открытом океане, помимо нескольких десятков немецких подводных лодок, действует, прорвав блокаду два немецких линкора, отрабатывая навыки для выполнения будущей задачи отвлечения английского флота от островов Метрополии. Задуманный и осуществляемый немцами целый комплекс сложнейших операций, требующий тщательнейшей координации действий сухопутных военно-морских и военно-воздушных сил, нуждается в самых разнообразных средствах обеспечения, среди которых важное место занимает служба синоптики.